Глава 22. Падение царя Однажды вечером в 1978 году, когда я сидел в одиночестве в роскошном баре в лобби гостиницы «Интерконтинентал» в Тегеране, кто-то хлопнул меня по плечу. Обернувшись, я увидел тучного иранца в деловом костюме. «Джон Перкинс, помнишь меня?» Бывший футболист набрал немало лишнего веса, но его голос я бы ни с чем не спутал. Это был мой друг из Милдбери, Фархат, которого я не видел больше десяти лет. Мы обнялись и сели вместе. Вскоре стало очевидно, что он знает все обо мне и моей работе. И было также очевидно, что он не намерен откровенничать о своей собственной работе. Он сказал мне, что он намечается... Кое-что опасное. И ему поручили проследить за тем, чтобы я покинул страну. Я догадался, что Фархат работает на Центральное разведывательное управление или другое американское агентство. «Давай сразу к делу», — сказал он. «Завтра я лечу в Рим. Там живут мои родители. Я уже купил тебе билет на свой рейс». И он протянул мне билет на самолет. Я не стал долго раздумывать. Конечно, у меня была работа, но к тому времени я уже понял, что одна из задач моей работы — держаться подальше от неприятностей и выжить. В Риме мы ужинали у родителей Фархада. Его отец, ранский генерал в отставке, который когда-то принял на себя пулю неудачливого убийца и тем самым спас жизнь Шаху, выразил разочарование в своем бывшем начальнике. Он сказал, что за последние годы Шах показал свое истинное лицо, высокомерие и алчность. Генерал обвинял политику Соединенных Штатов Америки, особенно поддержку Израиля, коррумпированных лидеров и деспотичных правительств за ненависть, охватившую Ближний Восток, и предсказывал, что Шаха свергнут уже в ближайшие месяцы. «Знаете, — сказал он, — Вы просеяли семена этого восстания в начале 50-х, когда убрали Масадыка. Тогда это казалось вам удачной идеей, как и мне. А теперь ситуация обернулась против вас, то есть против нас». Меня потрясло его заявление. Я слышал нечто подобное от Емина и Тока, но в устах этого человека. Оно приобрело совершенно новое значение. К тому времени все знали о существовании фундаменталистского исламского подполья. Но мы убедили себя в том, что шах невероятно популярен среди большей части населения и поэтому политически неуязвим. Однако генерал твердо стоял на своем. «Помяните мои слова», — произнес он серьезно. «Падение шаха станет лишь началом. Это путь, по которому пойдет весь мусульманский мир». Наша ярость слишком долго тлела под песком. Скоро она вырвется наружу. За ужином я многое узнал об Айатале, Рухоле, хомини Фархат и его отец решительно заявили, что они не поддерживают его фанатичного ашизма, но их явно впечатляли его нападки на Шаха. Они рассказали мне, что этот религиозный деятель, чье имя переводится как «Божий дух», Родился в семье ревностных шиитов в деревне неподалеку от Тегерана в 1902 году. Хомини решил не вмешиваться в борьбу с Садыкой и Шаха в начале 1950-х годов, но активно выступил против шаха в 1960-х годах, критикуя правителя столь резко, что его изгнали в Турцию. Затем в священный город шиитов Эн-Наджав в Ираке, где он стал признанным лидером оппозиции. Он отправлял письма, статьи, записанные на магнитофон сообщения, призывая иранцев восстать, свергнуть шах и создать религиозное государство. Через два дня после того ужина с Фархадом и его родителями из Ирана пришли новости о взрывах и беспорядках, а это Аллаху, и Муллы перешли в наступление, которое вскоре принесет им власть. События развивались стремительно, ярость, о которой говорил отец Фархада, вылилась в жестоком исламском восстании. Шах бежал из страны в Египет в январе 1979 года, а затем у него обнаружили рак и отправили в Нью-Йоркскую больницу. Последователи Айатолы и Хоминии требовали возвращения шаха для расправы. В ноябре 1979 года воинствующая толпа исламистов захватила посольство Соединенных Штатов в Тегеране и удерживала 52 американских заложников в течение 444 дней. Президент Картер попытался путем переговоров добиться освобождения заложников. Потерпев поражение, он санкционировал военную спасательную операцию, которая состоялась в апреле 1980 года. Последствия оказались чудовищными, и эта операция забила последний гвоздь в президентский групп Картера. Колоссальное давление со стороны коммерческих и политических групп Соединенных Штатов Америки вынудило Шаха, умиравшего от рака, покинуть Соединенные Штаты. С тех пор, как он бежал из Тегерана, ему было тяжело найти прибежище, все его бывшие друзья сторонились его. Однако генерал Торихус проявил свое всегдашнее сострадание и предложил Шаху приют в Панаме, несмотря на личную неприязнь к его политике. Шах получил прибежище в том же гостиничном комплексе, где совсем недавно был заключен новый договор о Панамском канале. Мулы требовали возвращения Шаха в обмен на заложников, удерживаемых в посольстве Соединенных Штатов Америки. В Вашингтоне все, кто выступал против договора о Канале, обвиняли Турихуса в коррупции и сговоре с Шахом и в том, что он подвергает опасности жизни американских граждан. Они тоже требовали, чтобы Шаха выдали Аитале Хумини, Интересно, что всего несколькими неделями ранее многие из этих людей были убежденными сторонниками Шаха. Некогда гордый царь-царей в конечном итоге вернулся в Египет, где и умер от рака. Предсказание Дока сбылось. Мейн потеряла миллионы долларов в Иране, как и многие наши конкуренты. Картер проиграл переизбрание Администрация Рейгана Буша торжественно вступила в Вашингтон с обещанием освободить заложников, прогнать Мул, вернуть демократию в Иран и исправить ситуацию с Панамским каналом. Лично я усвоил важные уроки. Иран рассеял все сомнения в том, что Соединенные Штаты нация, упорно отрицающая правду о нашей роли в этом мире. Тяжело поверить, что мы даже не подозревали, каково истинное отношение к шаху, и не ожидали такой волны ненависти, которая поднялась против него. Даже те, кто имел офисы и персонал в Иране, как сотрудники Мэйн, например, не знали об этом. Скорее всего, АНБ и ЦРУ знали то, что было столь очевидно для Торихоса еще во время моей встречи с ним в 1972 году. Но по неведомой мне причине наша собственная разведка намеренно побуждала всех нас закрывать на это глаза.